прощим эти последние мечты открывал он ей весьма осторожно не проговариваясь и только урывками настолько насколько это было возможно чтобы каким-либо противоречием не возбудить в ней ненужных подозрений и девушка к концу вечера была уже совершенно счастлива мечтала и сама вместе с ним строя множество воздушных замков которые он в свою очередь старался ещё как можно более из украсить Она слушала его игру на прекрасном роялино, пела, смеялась и с детской радостью разглядывала каждую мебель, каждую драпировку и вещицу своей новой квартиры. На другой день Маша в нарядной шляпке и щегльской шубе каталась по просьбе и настоянию князя по Невскому проспекту и Дворцовой набережной. Экипаж и росаки были вполне прекрасны. Князь почти все время скакал рядом с ней верхом на своей пегой кобыле, составлявшей предмет зависти записных кавалеристов и спортсменов. Чуть усматривал он какого-нибудь приятеля, идущего или едущего навстречу, тотчас же с фамильярной улыбкой наклонялся несколько в сторону молодой девушки и начинал с нею болтать. Проехал Жолтарецкий, кинул беглый взгляд на Машу и на Шадурского, перегинулся с ним поклоном, и Серчиш, как князя Владимира, екнула самолюбиво и тревожно. Это были первые публичные минуты его торжества. Вторые минуты подобного же свойства настали для него в Михайловском театре, куда поехала Маша опять-таки по его просьбе и настоянию. Ей было теперь несколько неловко сидеть одной оденёшеньки в ложе, особенно во время антрактов, когда на эту ложу устремлялось достаточное количество бесцеремонных биноклей. Она чувствовала застенчивое смущение, которое отражаясь на её лице, придавало ей необыкновенно милый и грациозный характер, что заставляло ещё более обращать внимание дилетантов, ибо эта застенчивая скромность вновь созданной фаворитки являла слишком выгодный для неё контраст с наглостью записных куртизанок. Они уже начинали поговаривать, как о содержанке молодого Шадувского. Одного этого было вполне достаточно, чтобы Маша явила с собой интересную новость. Князь Владимир с совершенно равнодушным видом сидел в портере, будто не замечая этих биноклей, и с тем же самым внешним равнодушием не применил на несколько минут появиться в ложе Машы. Все сие. было сделано с целью дабы утвердить начинавшее распространяться мнение, что молодая застенчивая девушка новое приобретение князя. "Послушай, как князь? Кто это такая?" спрашивали его потом в партере несколько любопытных и ближайших его приятелей. Женщина Э, такой вид, мой вдобавок прелестная женщина, а ты, как кажется, весьма близок к ней. Не знаю, может быть, уклончиво ответил Шадурский, нарочно прекратив дальнейший разговор ради пущего эффекту, и внутренне довольный собою более чем когда-либо, направился к своему креслу. Теперь цель его была почти достигнута. Самолюбие начинало всё более и более удовлетворяться. Оно радовалось и ликовало при чувствуя дальнейшее распространение желанного говора. Маша с каждым днём всё глубже и сильнее привязывалась к князю. В этой первой восторженной любви она забыла всё остальное, даже её старики стали для неё теперь как-то дальше и чужее болюко раздавливало её сердце при мимолётном воспоминании о Колтовском домике но так как новое чувство её было слишком светло и радостно то она старалась отгонять от себя эти воспоминания утешаясь и боюкая себя надеждою что скоро явится к ним замужнюю женщину и принесёт с собой великую радость которая вполне вознаградит всех троих за теперешнюю разлуку Между тем, чем больше разрасталась её любовь, и чем больше проходило время, тем меньше князь говорил о скорой женитьбе и планах будущей жизни. Вскоре он замолк об этом совершенно, однако по-прежнему был нежен, предупредителен и ласков, показывался иногда на улице рядом с её экипажем и в театральной ложе, а Маша, поглощённая наплывом своего нежного чувства, казалось, и сама позабыла про свадьбу. Для неё существовал только один идол, на которого она молилась. В каждой повести, в каждом романе, прочитанном ею, в лице героя постоянно рисовался он. При красный, возвышенный, храбрый, благородный. И не было той идеальной добродетели, не было того идеального качества, которых бы в тайне она не приписала ему. Это была какая-то детски слепая любовь, слившаяся всей её своей горячей глубиной, совсем ребяческой, беспечной весёлостью, так что Маша необыкновенно стройна и гармонична, казалась в одно и то же время и грациозно прихотливым, наивно милым ребёнком, и глубоко любящей женщиной. Если б меня спросил кто-либо, как, почему и за что, за какие качества, за какие достоинства нравственные, за какой поступок наконец полюбила так эта девушка молодого князя, Я бы признаюсь, пришел в немалые затруднения касательно ответа столь категорического. Есть два рода любви, и любви совершенно искренней, хорошей и честной. Одна любит за что-нибудь и в следствии чего-нибудь, другая не за что и без всяких причин. та любовь, которая зарождается вследствие сознания каких-либо нравственных достоинств человека, не выходит непосредственно из сердца, она первоначально логически складывается в умственном сознании и уже из головы сознательно переходит в чувство. Другая же зарождается непосредственно в сердце, без всякого вмешательства головы, которая начинает работать уже потом, изобретая всячески достоинства и нравственные совершенства для избранного субъекта. Это именно влеченье родни дугом, по меткому слову поэта. Но спросите в начале у этой последней любви, за что именно она любит? и вы никогда не получите иного ответа, как только следующий: люблю за то, что любится, и это будет единственно искренний ответ, потому что подобная любовь сама себе цель и причина, сама себе оправдание. Это любовь чисто физическая, она факт, и отрицать её невозможно, как невозможно и отыскать логически правильных причин, за что и почему именно она любит. Такова была любовь Маши. Однажды князь заехал к ней часов около 4 дня. и нашёл её очень грустную, хотя она и старалась не высказывать этого, напуская на себя весёлость, однако от его взгляда не скрылся тайна сосущий её червяк. Распросы, участие, настояния ничто не помогло ему понять причину её скрытой тревоги и грусти. Наконец, после неотвязных и долгих просьб с его стороны, Маша Нехотя рассказала, в чём дело. Дело было в том, что она отправилась гулять одна пешком и торопясь домой в надежде застать у себя ожидающего князя, обогнала двух, по-видимому, весьма приличных молодых людей. Ба, да это Мэри, сказал один другому. Обрати друг любезное внимание на эту женщину. Примилое создание, рекомендую. Какая Мэри? Кто она? Откликнулся другой, идя остававшимися непосредственно вслед за нейю. Мэри, содержанка молодого шадурского, да? А он уже разве обзавёлся? Как же недели две уж есть. А стало быть, одну камелию больше. Надо полагать так. Хм. А должно быть, она берёт его в конец. Как ты полагаешь? Если не дура, так берёт, конечно. Это такая же профессия, как всякая другая. Ну хорошо. Идём, я хочу её видеть. И молодые люди, обогнав в свою очередь спешившую Машу, забежали несколько шагов вперёд и бесс церемонно оборачивались на неё, оглядывая с ног до головы сквозь пенсне. Она слышала их разговор, во время которого кровь бросилась ей в голову, болезненно защемилось сердце стыдом и негодованием, и всё её кинуло в нервическую дрожь. не будучи в состоянии совладать с собою и желая поскорее избавиться от назоилевых лорнетов двух вполне приличных молодых людей, она прыгнула в сани первого встречного извозчика и поехала домой. Как бы я желал знать, кто эти господа, чтобы вытянуть их хорошенько хлыстом по физиономии и вскричал шадурски, напуская на себя горячечность благородного негодования. Нет, они правы, мой друг, возразила Маша. скинул на него взор свой необыкновенно оживлённый в эту минуту волнением. Что ж, разве ты не тратишься на меня? Разве вся эта комната, все эти безделушки, наряды мои не стоили тебе денег? Разве не правда всё это? Я не хочу, чтобы ты тратился на меня больше. Слышишь ли, не хочу. Я не подумала об этом раньше, а словно вот ребёнок принимал игрушки. Знаешь ли, когда человек уживётся хорошо, так он и глаза на всё закрывает, пока не разбудит его. И как мне это в голову не приходило, тихо и стыдливо кручинилась она, припав на его плечо и опуская глаза свои в землю. Очень сожалею, что теперь пришли такие глупости. взресела Шадурский. Я делал всё это столько же и для себя, сколько для тебя, мой друг. И тут вовсе нечем так огорчаться. Нет есть чем. Они из моей любви сделали какую-то подлость, считают продажной. И какие ведь какие люди есть на свете, продолжала потом Маша, несколько поуспокоившись от своего волнения. Всё-то не сумеет загрязнить да клеветать. Зачем всё это? Ну что им до нас? Чем мы им жизнь мешаем? Кому какое зло мы делаем нашей любовью? Нет, так и нужно бросить грязью. И кто это старается право? Бедная верующая душа и не подозревала, что первый постарался тот, кого она почитала высшим своим идолом, кому отдала всё своё сердце. Однако всё это пора кончить. До свидания, Маша. Скоро никто не посмеет. говорит таким образом: "Прощай, я еду к отцу", заключил Шадурский, желая этими словами подать ей надежду на исполнение давно обещанной женитьбы и стало быть утешить её, а в сущности чувствуя только потребность избавиться поскорее от неприятной сцены, да от осознания своего двусмысленного нравственного положения после её последних слов. Это был первый упрёк совести, который на мгновение почувствовал он в отношении этой женщины. Но натура князя Владимира была такого свойства, что не принимала глубоко никаких впечатлений. На первом плане, как известно уже читателю, стояло в ней одно только все пожирающее самолюбие. Едучи домой, он уже размышлял не об этом невольном упреке, а о намерении Машы не принимать от него никаких трат на ее прихоти. И ему любовнице нужна была не для сердца, а для света, поэтому она должна остаться такой, как была до последнего дня, то есть показываться в публике в качестве его любовницы. Он в сущности даже остался очень доволен уличным разговором двух молодых людей. Известность такого рода весьма алстила его самолюбию. Не нравилось только мнение насчёт того, что, если Маша не промах, то оборвёт его совершенно. Ибо этим мнением Особа князя характеризовалась в некотором роде близорукой и бесхарактерной пешкой самолюбие вопяло. Однако хочешь не хочешь, а надо чем-нибудь покончить с своё фальшивое положение относительно обещанной женитьбы. Князь наконец пришёл к заключению, что далее нельзя уже тянуть такую конетель, и потому решил приступить без откладываний в дальний ящик к не совсем-то приятному объяснению с Машей. Аstот дня он употребил на обдумывание этого объяснения, которое надо было устроить как можно ловчее, дабы выйти из него полным джентльменом, сохранив к женщине свои настоящие отношения. На другой день он нарочно постарался не видеться с Машей и приехал к ней уже поздно вечером, приняв на себя крайне встревоженный, угрюмый и озабоченный вид. Что с тобой нынче? спросила удивлённая девушка, когда на её приветствие он только крепко-крепко пожал ей руку и, не сказав ни слова, как усталый опустился в кресло.